Глава 10. Эпиграф. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю. Бытие, глава 3, стих 19. Через полчаса после того, как летательная машина, вздымая брызги, опустилась в гавани Масатлана, Маргрет и я сидели с сержантом Домингесом в столовой для рядового состава службы береговой охраны. Мы опоздали к дневной трапезе, но нас всё же обслужили. Я был одет. Во всяком случае, на мне были парусиновые брюки. Кстати, сказать разница между тем, в чём мать родила и парой штанов, куда больше, чем между дешёвыми брюками и горностаевой мантией. Попробуйте и убедитесь сами. Слетательные машины, пришвартовавшиеся на якорной стоянке, Нас забрала небольшая лодка и отвезла на пирс. Оттуда пришлось идти в управление береговой охраны и там дожидаться, пока мне не отыщут брюки. Всё это время на меня глазели незнакомые люди, среди которых было немало женщин. Ужас такого стыда я не испытывал никогда в жизни, если не считать печального инцидента в воскресной школе, когда мне было 5 лет. Но теперь всё было позади, Перед нами стояло угощение и питье, и какое-то время я чувствовал себя безмерно счастливым. Разумеется, поданные нам блюда были мне незнакомы, но не даром говорят, что голод лучший повар. Это на самом деле так. Ланч был великолепен: тонкие лепешки из кукурузной муки с добренной густой подливкой, тушеные бобы, горячая как огонь похлебка. Миска маленьких жёлтых помидоров и кофе, крепкий, чёрный и горький, что ещё нужно человеку? Нехитрым завтраком я наслаждался больше, чем гурман, смакующий изысканные блюда. Поначалу меня смутило, что нас отправили в столовую для рядового состава, а не в офицерский зал, куда ушёл лейтенант Санс. Лишь впоследствии мне объяснили, что это распространённое заблуждение среди штацких. Люди, не имеющие опыта военной службы, подсознательно всегда приравнивают себя к офицерам и никогда к рядовым. По зрелым размышлениям приходится признать, что подобная самооценка смехотворна, однако же она распространена повсеместно. Ну, может быть, и не повсеместно, но для Америки она в высшей степени характерна, ибо здесь каждый человек ничем не хуже других, а зачастую лучше прочих. Сержанту до Мингиса уже вернули рубашку, пока мне искали штаны, какую-то женщину из управления, скорее всего, борщицу в мексиканской береговой охране женского контингента не было, отправили на поиски чего-нибудь для Маргареты, и это что-то оказалось блузкой и длинной юбкой, все хлопчатобумажное и ярких тонов. Простой и явно дешевый наряд, но Маргарета выглядела в нем красавицей. Правда, мы остались без обуви. Впрочем, это не имело значения. В сухую и теплую погоду можно обойтись и без туфель. Мы были сытые, нам ничего не грозило, а оказанный нам помощь и радушный прием убеждали, что мексиканцы лучшие люди на свете. После второй чашки кофе я сказал: "Любимая, как бы нам извиниться и уйти, никого не обижая?" Нам нужно как можно скорее найти американского консула. Сначала нам предстоит вернуться в управление. Опять какая-то бюрократическая волокита. Ну, можно сказать и так. Скорее всего, от нас хотят получить подробные сведения о том, как мы оказались в открытом океане. Согласись, наша история звучит несколько странно. Да, наверное. Наше первое собеседование с командантом Трудно назвать удовлетворительным. Быть я один, он обвинил бы меня в лжи. Но человек, которого переполняет осознание своего мужеского превосходства, просто не способен разговаривать с Маргрет и в таком тоне. Главной проблемой был пароход Конунг Кнут. Он не затонул, но и в порт не пришел. по той простой причине, что такого корабля вообще никогда не существовало. Меня-то это мало удивило. Даже если бы наше судно вдруг превратилось в парусник или в многовесельную пинтеру, я бы тоже не слишком поразился. И всё же я ожидал, что в новом для меня мире найдётся какой-нибудь корабль с тем же названием. По моим представлениям этого требовали правила игры. Теперь стало ясно, что никаких правил я не знаю. Если, конечно, допустить, что они все же существуют, Маргарета указала мне еще на одно обстоятельство, подтверждающее мою мысль. Здесьний Масотлан оказался совсем не похож на тот, в котором ей приходилось бывать. Этот был куда меньше. Туристы сюда не заглядывали. Здесь не было даже длинного причала, где обычно швартовался конунг Кнут. По-моему, это не меньше, чем летательная машина убедила её в том, что предположение о моём параноидном расстройстве фактически является наименее безумным из всех возможных. Маргрета бывала тут раньше, причал большой и прочный исчез. Это её потрясло. На commandantы впечатление произвести было труднее. Он дольше расспрашивал лейтенанта Санса, чем нас. Рассказ лейтенанта его не удовлетворил. Был ещё один фактор, которого я в то время не понимал, да и потом до конца уяснить не смог. Непосредственный начальник Санса был в чине капитана. То же звание носил и командунта, но равными по рангу они не были. В службе береговой охраны пользовались флотскими званиями, А личный состав подразделения летательных машин носил армейские. По-моему, это незначительное различие объяснялось какими-то историческими причинами. Как бы то ни было, на практике это создавало определённые неудобства. Капитан с четырьмя нашивками, то есть капитан морского флота, вовсе не собирался принимать на веру то, что ему докладывал какой-то там офицеришка с летательной машины. Летенант Санс приволок двоих голых людей, якобы потерпевших кораблекрушение, которые рассказывают какие-то сказки. Капитан с четырьмя нашивками, видимо, страстно желал возложить вину за всё это неправдоподобное происшествие на своего Санса. Впрочем, запугать Санса не удалось. Похоже, он не испытывал никакого почтения к офицеру, который никогда не поднимался над поверхностью океана. выше вороний в гнезда на мачте. Поскольку я уже поднялся в небесаные вылетающие из корлубки, то прекрасно понимал, почему он не намерен повиноваться какому-нибудь моряходу. Между прочим, пилоты дирижаблей тоже склонны делить мир на две неравные части: на тех, кто летает, и на тех, кто не летает. Через какое-то время выяснив, что Санс упрямо стоит на своём, что опровергнуть показания Маргаретты нельзя, а беседовать со мной можно только с её помощью. Командонт отожжал плечами, отдал какие-то распоряжения, и мы пошли кормиться. Я думал, этим всё и закончится. Однако, как выяснилось, нам следовало вернуться и получить ещё порцию каких-то неизбежных неприятностей. Против ожидания, вторая встреча с командинтом оказалась весьма короткой. Он буркнул, что ровно в 4 часа нам надлежит явиться к миграционному судье, точнее, в суд, обладающий полномочиями рассматривать подобные дела, поскольку отдельного иммиграционного суда не было. И затем вручил нам список наших долгов, порядок выплаты которых следует утрясти с судьёй. Маргрета встревоженно смотрела на листок, И я потребовал, чтобы она перевела, что сказал команданта. Затем и я взглянул на общую сумму долга. Больше восьми тысяч песо. Чтобы прочесть счет глубокого знания испанского не требовалось, почти все слова были родственны английскому. Стресс Хорас три часа, следовательно, нам надлежало оплатить три часа пользования аэроплано, слово, которое я уже слышал от Маргрет, и оно означало летательную машину. Подлежало оплате и время, затраченное на нас лейтенантом Сансом и сержантом Домингесом. Был там и какой-то коэффициент, означавший, как я решил, накладные расходы или что-то вроде того. Кроме того, топливо для аэроплана и эксплуатация последнего. Панталоны это штаны. Прилагался чек за ту пару, что была на мне. Фалда, юбка и камиза, блузка, костюм для Маргретты оказался весьма дорогим. Один пункт меня особенно поразил не суммой, а тем, что его вообще включили. Я-то думал, что мы гости, но в счёте фигурировали два ланча. По двенадцать песо каждый. Была даже плата за время самого команданта. Я хотел спросить, сколько долларов в восьми тысячах песо, но промолчал, сообразив, что не имею ни малейшего представления о покупательной силе доллара в мире, куда нас забросило. Маргарета обсудила счет с лейтенантом Сансом, которому явно было очень неловко. Последовали смущённые протестующие восклицания, сопровождавшиеся бурной жестикуляцией. Маргрета всё выслушала и сказала мне: "Алек, это придумал не Анибал и даже не командунта. Тариф на этот вид услуг спасения на море, использования аэроплана и так далее установлен L Distrito Real, то есть королевским округом, иначе говоря, самим Мехико. Мелитенант Санс говорит, что государственные власти руководствуются экономическими соображениями и оказывают давление на нижестоящих чиновников с тем, чтобы сделать платные общественные услуги самоокупаемыми. Он говорит, что если комендант не взыщет с нас плату за спасение, то королевский инспектор, обнаружив это, вычтет деньги из жалования самого коменданта, а вдобавок наложит штраф, размер которого королевская комиссия определит в зависимости от обстоятельств. Анибал хочет, чтобы ты понял, как ему неловко. Если бы аэроплан принадлежал лично ему, мы стали бы просто его гостями. Он всегда будет считать тебя братом, а меня сестрой. Скажи ему, что мои чувства к нему столь же горячии и сделай это по меньшей мере так же цветисто, как он. С радостью. И раберта говорит, что испытывает то же самое. Значит, все сказанное относится и к сержанту. Но выясните, пожалуйста, где и как найти американского консула. Похоже, у нас неприятности. Лейтенант Санс получил приказ обеспечить нашу явку в суд в четыре часа, после чего нас отпустили. Санс велел сержанту Роберта проводить нас к консулу, а потом обратно в суд, выразив сожаление, что его служебное положение не позволяет ему сопровождать нас лично. щёлкнул каблуками, склонился над рукой Маргарет и поцеловал её. Простой учтивый жест превратился в целое представление. Впрочем, я видел, что Маргарете это понравилось. Увы, у нас в Канзасе такому не обучают. Я много потерял. Масатлан лежит на полуострове Казарма береговой охраны находится на его южном берегу, неподалеку от маяка. Он самый высокий в мире, что весьма впечатляет. Американское консульство расположено примерно в мили оттуда на северном берегу, куда ведет Авенюда Мигеля Алемана, очаровательная улица примерно на полпути украшенная прелестным фонтаном. Вот только нам с Маргарет и пришлось идти босиком. Сержант Домингес не предложил взять такси, а мне напроситься было, конечно же, неудобно. Сначала ходьба босиком не казалась мне делом первостепенной важности, на улице было немало босых ног, и далеко не все они принадлежали детишкам, и без рубашки было отнюдь не я один. В детстве я расценивал возможность побегать босиком как сказочную роскошь, как редкостную привилегию. Я бегал босиком всё лето и с огромным сожалением надевал ботинки, когда приходило время снова идти в школу. Но уже после первого квартала я стал удивляться, почему я в детстве с таким нетерпением ждал момента, когда можно будет побегать без ботинок. Вскоре я попросил Маргрету сказать сержанту Роберту, чтобы он, если можно, не спешил так, ибо я хочу выбирать Затененные участки пути, этот проклятый тротуар прямо таки поджаривает мне пятки. Сама Маргaret и ни на что не жаловалась, и меня это очень задевало. Ангельское спокойствие Маргеты меня вдохновляло, но следовать ее примеру мне было не под силу. В общем, я уделял состоянию моих бедных нежных розовых незаслуженно оскорбленных пяток все больше внимания, страшно. жалел себя и всё время удивлялся, как мне пришло в голову расстаться с богоданной страной. Я плакал, что босс пока не встретил безногого. Не помню, кто первый это сказал, но данная сентенция безусловно является частью нашего культурного наследия и должна остаться в веках. Именно это произошло со мной. Примерно на полпути у фонтана, там, где авеню до Мигеля Алимана пересекается с Калья Акила Сердана, мы повстречали нищего. Он поглядел на нас снизу вверх и с улыбкой протянул несколько карандашей. А смотрел он снизу вверх, потому что сидел в тележке на колесиках. Ног у него не было. Сержант Роберто окликнул нищего по имени и бросил ему монетку. Тот ловко поймал её зубами, опустил в карман, сказал сержанту Грасиас и переключил внимание на меня. Маргрета торопливо попросил я: "Объясни ему, пожалуйста, что у меня совершенно нет денег". "Хорошо, Алек", она присела на корточки, чтобы видеть глаза니 ещё, потом встала. "Пепа говорит, что ничего страшного. Он подождёт, пока ты не разбогатеешь". Будь добра, передай ему, что я непременно вернусь, обещаю. Она так и сделала. Пеппе широко улыбнулся, послал Маргаретте воздушный поцелуй и отдал честь нам с сержантом. Мы пошли дальше. А я перестал волноваться о своих несчастных ступнях. Пеппе заставил меня пересмотреть свои взгляды. Когда выяснилось, что мексиканское правительство считает наше спасение не почётной обязанностью, а источником дохода, я проникся глубоким сожалением к своей участи, чувствуя себя обиженным, задетым и оскорблённым до глубины души. Я бормотал под нос, что мои соотечественники абсолютно правы, называя всех мексиканцев пиявками, живущими за счёт туристов-гринго. Ну, Краберту и лейтенанту это не относится, а вот другие проклятые лентяи. Все они только и ждут подходящего случая, чтобы загробастить американские доллары, как пепе. Я перебрал в памяти всех встреченных сегодня мексиканцев и мысленно попросил у каждого прощения за свои подлые, гадненькие мысли. Мексиканцы наши попутчики на долгом пути от сумрака к вечной тьме. Одни смиренно несут своё бремя, другие с ним не справляются, а те, кому выпадает особо тяжкая ноша, принимают её безропотно и с кротким достоинством, как Пепа. Ещё вчера я купался в роскоши, сегодня я нищ и весь в долгах. Но у меня есть силы, ум, здоровые руки и есть Маргрета. Моя ноша легка, и я приму её с радостью. Спасибо тебе, папа. Над дверью консульства развевался американский флаг, а на двери красовалось бронзовое изображение большой государственной печати. Я дёрнул висячий звонок. После долгого ожидания дверь приоткрылась, и женский голос велел нам убираться прочь. Перевод не требовался, тон говорил сам за себя. Дверь стала закрываться. Сержант Роберт ог громко свистнул и что-то крикнул. Дверь снова приоткрылась, начался диалог. Он требует передать дону Амброзию, что тут находятся два американских гражданина, которым нужно с ним немедленно повидаться, так как в 4 часа их будут судить, сказала Маргрета. Нам опять пришлось ждать. Минут через 20 горничная впустила нас и провела в сумрачный кабинет. Вошёл консул Уставился на меня и холодно осведомился, как я посмел нарушить его сиесту. Впрочем, при виде Маргареты он оттаил и учтиво спросил: «Чем могу служить? Не окажете ли честь моей скромной обители выпив стаканчик вина или чашечку кофе? Даже оббасая, даже в нелепом наряде Маргарета выглядела настоящей леди, а меня принимали за бродягу. И не спрашивайте меня, почему. Это факт и все тут. Как правило, подобные впечатления создаются не только у мужчин, но и у женщин тоже. Любая попытка его объяснить сводится к таким выражениям, как королевский, благородный, аристократичный, врождённые манеры, то есть к словам, коей суть она фимо с точки зрения американского демократического идеала. Что это говорит о Маргарите и об американском идеале? Пусть разбираются школьники, пишущие сочинения на заданную тему. Дон Амброзио оказался помпезным ничтожеством, но тем не менее с ним было и легче. Он говорил на американском языке, настоящем американском, а не на английском, поскольку родился в Браунсвилле, штат Техас. Его родители наверняка были макроспинниками. свой талант к политическим дебатам с соотечественниками чиканосами он обменял на синекуру и теперь с удовольствием разъяснял туристам гринго, почему в стране Монтесумы они не могут получить того, что им позоряс необходимо. Именно это он нам в конце концов и озвучил. Я отдал возможность Маргрейте вести большую часть переговоров, и был у неё это получалось куда лучше, чем у меня. Она называла нас мистером и миссис Грехом. Так мы и договорились ещё по пути сюда. Когда нас спасли, она воспользовалась именем Грехом Хергенсхаймер, а потом объяснила мне, что это оставляет нам выбор. Я могу остаться Хергенсхаймером, просто сказав, что у тех, кто слышал моё имя, память дала небольшой сбой. На самом деле, я назвался Хергинсхаймером Грехомом. Нет? Значит, виноват я, ошибся, о чём и сожалею. Я решил всё же остаться Грехомом Хергинсхаймером, но пользоваться преимущественно фамилией Грехом, так как это упрощало дело. Для Маргрет я всегда был Грехом, да и сам эксплуатировал это имя больше двух недель. Прежде чем мы покинули консульство, Мне пришлось солгать еще раз десять, чтобы наша история хоть как-то походила на правду. Мне не хотелось создавать новых осложнений, а мистер и миссис Грехом были самым простым выходом. Небольшое теологическое отступление. Некоторые, по-видимому, склонны верить, что десять заповедей воспрещают ложь. Ничего подобного. Запрещено лже свидетельствовать против соседей. Это особое. ограниченная и подлая ложь. Однако нигде в Библии не упоминается о запрете на обычную неправду. Многие теологи считают, что ни одно организованное человеческое сообщество не выдержит абсолютной правдивости. Если вы думаете, что их опасения безосновательны, попробуйте сообщить своим друзьям чистую правду о том, что вы думаете об их отпрысках, если вы, конечно, осмелитесь на подобный поступок. После очередного витка объяснений к этому времени Коннг Кнут превратился в нашу личную яхту. Дон Амброзиус сказал: "Увы, я ничем вам помочь не могу, мистер Грэхам. Я не имею права даже выдать вам временное удостоверение личности взамен утерянного паспорта, поскольку вы не представили мне никаких доказательств того, что вы действительно американский гражданин". "Дон Амброзио, вы меня поражаете", ответил я. Дамис с грехом говорит с небольшим акцентом: вам объяснили, что она родилась в Дании, но неужели вы считаете, что тот, кто родился и вырос за пределами кукурузного пояса, способен воспроизвести моё произношение? Он с латиноамериканской экспрессивностью пожал плечами: я не эксперт по наречиям Среднего Запада, на мой слух вы вполне можете быть англичанином. уроженцем одного из тех мест на британских островах, где выговор жёстче, да ещё и человеком, обученным актёрскому мастерству, ибо всем известно, что хороший актёр при необходимости способен имитировать любой акцент. Народная республика Англия всеми силами старается внедрить своих шпионов в штаты. Кто знает, может, вы родом из английского Линкольна, а не из того, что в штате Небраска. Вы сами-то себе верите? Мало ли во что я верю. Однако же без убедительных доказательств того, что вы американские граждане, я никаких документов подписывать не стану, уж простите. Итак, чем ещё я могу быть вам полезен? Как можно говорить ещё, если ты ничего не сделал? Может быть, вы дадите нам совет? Может быть, но я не адвокат. Я показал ему Вручённый нам счёт и объяснил его происхождение. Уместны ли это и являются ли эти требования законными? Он внимательно прочёл бумагу. Безусловно, эти требования законны с точки зрения местного законодательства и американских властей. Уместны ли они? Помнится, вы сказали, что вам спасли жизнь. Да, это так. Конечно, был шанс, что нас подберут рыбаки. Но так уж вышло, что береговая охрана обнаружила нас первой. Нас действительно нашли и спасли бойцы береговой охраны. Ну и как по вашему? Ваша жизнь, точнее ваши две жизни, стоит восемь тысяч песо. К примеру, моя стоит много больше, уверяю вас. Не в этом дело, сэр. У нас нет денег, ни единого цента. Все утонуло вместе с яхтой. Тогда пошлите за деньгами, я не возражаю, если их отправят на адрес консульства. Благодарю вас, но это займёт какое-то время. А что нам предпринять сейчас? Меня предупредили, что судья требует немедленную плату долга, и при этом наличными. Ну, всё не так уж плохо. Действительно, мексиканцы не признают банкротство в том виде, в котором это практикуется у нас, а по их старинным законам несостоятельным должникам грозит долговая тюрьма. Правда, на практике к такому наказанию прибегают редко. Вместо этого суд обеспечит вас работой, которая позволит вам выплатить долг. Дон Клименто очень гуманный судья, он о вас позаботится. Если оставить в стороне величавые цветистые излияния, обращённые к Маргарите, на этом всё и закончилось. Мы прервали сержант Роберто, который наслаждался радушным гостеприимством горничной и поварихи, и отправились в суд. Дон Клименто, судья и банис, был очень мил, как и обещал нам Дон Амброзио. Поскольку мы сразу же уведомили секретаря суда, что признаём долг, но не имеем средств для его оплаты, процесс над нами не состоялся. Нас просто посадили в полупустом зале и велели ждать, пока судья не рассмотрит дела, вынесенные на сегодняшнее слушание. С этими делами было быстро покончено. Одни касались мелких правонарушений, наказуемых штрафами, другие долгов, кое-что было отложено до следующего заседания суда. Я понимал не всё из происходившего, но поскольку перешёптывания не одобрялись, Маргрета не смогла объяснить мне всех подробностей и процедур. Впрочем, судья явно не принадлежал к числу вешателей. Когда с делами покончили, секретарь суда велел нам присоединиться к правонарушителям, главным образом крестьянам, которых судили за долги или оштрафовали. Все мы стояли на низком помосте лицом к лицу с группой мужчин. Маргрета поинтересовалась, что происходит, ей ответили: "Ласубаста". Что это, спросил я. Не могу понять, ответила она. Я не знаю этого слова. Со всеми, кроме нас, разобрались довольно быстро, похоже, эти люди были здесь уже не первый раз. Из мужчин перед помостом остался только один. Он с улыбкой обратился ко мне, а Маргаретта ему что-то ответила. Что он говорит, спросил я. Спрашивают, умеешь ли ты мыть посуду. Я объяснила, что ты не знаешь испанского. Скажи ему, что я, конечно же, умею мыть посуду, но хотелось бы работы поинтереснее. Через несколько минут наш долг был уплачен наличными секретарю суда, и мы поступили в распоряжение патрона сеньора Хайме Валера Гусмана. Он обязался платить Маргарете 60 песо в день, а мне 30 плюс возможные чаевые. Судебные издержки составили еще две с половиной тысячи пясо, плюс плата за два разрешения на временную работу, плюс налоговый сбор военного времени. Секретарь подсчитал нашу суммарную задолженность, а затем, разделив ее на заработок, объявил, что через сто двадцать один день, то есть через четыре месяца, наши обязательства перед патроном будут удовлетворены. Если, конечно, у нас не будет сторонних расходов. Секретарь объяснил нам, как пройти к заведению нашего патрона, ресторану Панчовилья. Сам патрон уже отбыл в своей машине. Патроны разъезжают на машинах, пеоны на своих двоих.